Глава третья. Игра в онлайн-пространстве ⁇ это сладкий ароматный мед, магнитом притягивающий огромные потребительские аудитории, которые играя вполне становятся потребителями реальных и виртуальных услуг и различных сопутствующих продуктов. Онлайн-игры содержат высокий маркетинговый потенциал. И количество игроков, которые перевалили за отметку 50 миллионов, вполне подтверждает этот факт. Из интервью с руководителем Ньювирт. Внешний вид вещицы наталкивал на мысли, что находка не из простых. По всей видимости, это часть, бывшая когда-то полноценным оружием. Возможно, это наконечник копья или лезвие кинжала. Главное, сейчас его можно использовать как нож, За неимением лучшего. Моего восприятия не хватает даже на то, чтобы посмотреть параметры этого оружия. Поэтому уже то, что я могу им воспользоваться, можно считать большой удачей. Вызвав инвентарь мысленной команды и упрятав свою находку, я огляделся вокруг. Нужно срочно искать укрытие, иначе я просто замерзну и снова отправлюсь на перерождение. Либо согреваться другими методами. Единственным доступным мне сейчас способом являлся бег. Бег. Пока я был в движении, системные сообщения об уроне холодом почти не приходили. Как на зло, вокруг не росло ни одного дерева, уже не говоря о хвойных. Можно было нарвать лапника и попробовать обвеситься им. Была бы хоть какая-то защита от ветра, но не судьба. Меню инвентаря было пустым, и никаких вещей типа огнива, спичек, зажигалки или еще чего-нибудь не было. Я принялся остервенело растираться снегом чтобы вернуть к жизни окоченевшие конечности. Начав с ног, постепенно поднимаясь по корпусу выше, растирал уже руки. Закончив со здоровительными процедурами, принял решение взобраться на самый высокий участок стены, чтобы покинуть окрестности с высоты. Получен урон холодом минус 2 HP. А отсюда видно намного лучше. И вокруг не сплошная равнина, как показалось в начале. Теперь можно рассмотреть очертания леса. Он здесь все-таки есть. Но к нему нужно еще добраться и попытаться не попасть на зуб, точнее на клык, местной живности. Внезапно посетившая меня идея заставила хлопнуть полбу с досадой. Я, кажется, знаю, как посмотреть характеристики того куска оружия, которого мне досталось. Вызвав меню характеристик, попытался запомнить значение. Характеристики персонажа. Имя Мегавайт, Уровень 1. HP 194 из 200. МП 200 из 200, раса, дроу. класс, прочерк, специальность, прочерк, профессии, прочерк, параметры, сила, 5, ловкость, 14, живучесть, 2, выносливость, 1, интеллект, 8, харизма, 3, удача, 2, слияние, 2%, активные навыки, владение кинжалами, ученик, 1 из 60, пассивные навыки, сопротивление магии хаоса, 10%, сопротивление холоду, 3, Теперь вытягиваем из инвентаря нож. Зажимаем его в руке и сравниваем. Характеристики персонажа. Имя мегабайт, Уровень 1. HP 194 из 200. MP 250 из 250. раса Дроу. Класс Прочерк. Специальность Прочерк. Профессии Прочерк. Параметры. Сила 5 плюс 28. Ловкость 14 плюс 36. Живучесть 2. Выносливость – 1 плюс 22, уклонение – плюс 10, шанс критического удара – плюс 4%, интеллект – 8, харизма – 3, удача – 2, слияние – 2%, активные навыки, владение кинжалами, ученик – 1 из 60, акупунктура – плюс 8, пассивные навыки, сопротивление магии хаоса – 10%, сопротивление холоду – 3. Вот это да! Не слабый прирост для характеристик дает этот осколок, это я удачно зашел на огонек, найти бы еще рукоятку к нему, а еще лучше древко, тогда можно будет попытаться смастерить копье, чтобы иметь призрачные шансы отбиться от тварей, обитающих здесь, с ножом в руке и на ближней дистанции меня просто распустят на ленты, прежде чем я успею нанести хоть какой-то урон, вероятности того, что этого не сделают с копьем, конечно, тоже нет никакой, Но чувствовать себя буду намного уверенней. Перейдя на бег, я двинулся в сторону нахождения леса или лесополосы. Там древком разживемся. Пока двигался, старался отслеживать обстановку вокруг себя, чтобы не вылететь прямо в лапы одному из местных обитателей. Но с моим восприятием это была слабая попытка просто внушить себе уверенность в том, что я держу все под контролем. Нож я снова убрал в инвентарь, готовый в любую секунду его вынуть, искренне надеясь. Что он понадобится для разделки пищи или чтобы выстрогать древко. Да и насколько я предполагаю, характеристики лучше прокачивать на максимальной нагрузке и без прироста характеристик посредством экипировки и оружия. Кроме скрипа снега под ногами, свиста ветра и моего дыхания, звуков не было вообще. Я не заметил ни одной птицы, ни одних следов. Ничего совсем. Это хорошо. Не хотелось бы мне снова встретиться с тем милым барсом, который поприветствовал меня и поздравил с первой игровой сессией. Получен урон холодом минус 2 HP. Получен урон холодом минус 2 HP. Получен урон холодом минус 2 HP. Сопротивление холоду улучшено. Плюс 1. Системки приходят, персонаж качается. Бек начал приносить свои плоды, постепенно прогоняя холод. А вообще... «Сюрреалистичная картина. Босой эльф черного цвета в белом наряде, очень напоминающим исподние, несется по лесу аж волосы назад. Будто за ним несется пол рынка с криком «Держи, вора!». Если бы этим угольком был не я, то посмеялся бы от души. А так, не до смеха». «Ваша выносливость увеличена. Плюс один». «Перед лесом я немного притормозил и снова прислушался. Ни звука. Неужели я ошибся?» и населенный пункт совсем в другой стороне, попробую углубиться в лес. Перепрыгивая упавшие стволы деревьев, огибая заросли кустарника, я упрямо продвигался вглубь переплетения деревьев. Впоследствии я и сам не мог объяснить себе, почему выбрал именно это направление, но сейчас мои заячьи петли вывели меня на маленькую поляну, посреди которой находилась избушка, заросшая мхом очень похожая на те, которые строят таежники на зимовках. Сложена она была основательно, из довольно толстых бревен. Хоть и была не очень высокой, я присмотрелся, и следов, кроме моих, вокруг не углядел. Следовательно, или здесь сутки никого не было, или никто оттуда не выходил. Подойдя к двери, я не увидел никаких запоров. Эту функцию выполнял внушительный колышек с локой длиной, который был забит в землю вплотную к закрытой двери. Его удалось вытащить, рывками и постоянно расшатывая из стороны в сторону. Открыв дверь, я шагнул в избушку, пригнув голову и зажав в руке осколок из инвентаря. Первое, что бросилось в глаза – печь, сложенная из камня посреди небольшого пространства единственной комнаты. Сразу за дверью обнаружилась поленница заготовленных дров разной толщины – и прислоненный к ней ржавый топор на длинной ручке. «Живем!» Около крошечного и единственного окна под потолком сушились какие-то пучки трав, которые я так и не смог идентифицировать. Дверь оказалась довольно толстой, толщиной с мой кулак. Хоть и закрывалась с жутким скрипом кованых, несмазанных петель. Изнутри ее можно было закрыть, накинув на специальные скобы толстый брус, что я немедленно и сделал. Когда глаза окончательно привыкли к полумраку, я рассмотрел в углу кучу сосновых или еловых веток, уже пожелтевших и частично осыпавшихся. По всей видимости, это была лежанка, была да всплыла. так как я немедленно принялся потрошить ее на мелкие веточки, собираясь начать растопку именно с высохшей хвоей. Оставался вопрос, как добыть огонь? Пока я осматривался и разбирал лежанку, система сообщила мне еще о единице к сопротивлению холоду и отняла 10 единиц хитпоинтов. Нужно срочно что-либо решать, иначе снова рискую бежать сюда от круга возрождения. А поскольку в комнате ощутимо сгущался мрак, то бежать мне в случае неудачи придется по темноте. Совсем не факт, что я снова отыщу дорогу сюда. Помнится, в детстве... Видел по телевизору, как выживальщики добывали огонь трением с помощью самодельного лука, дощечки и ровной палочки. Поскольку других вариантов у меня не было, я попытался отыскать подобие такой дощечки. После успешного поиска, став счастливым обладателем искомого, я начал думать, как мастерить лук, из чего делать тетиву. колчевая рубашка новичка, прочность 97. Сняв рубаху... Я попытался оторвать от ее низа полоску ткани. Провозившись некоторое время, увидел выскочившее сообщение. «Вы пытаетесь сломать холщовая рубашка новичка. Сломать? Да? Нет?» «Ну, конечно! У меня в руках осталась полоска ткани, которая приобрела почему-то грязный неряшливый окрас и резко постаревшая рубашка с виднеющимися дырами». «Получено! Старая рубаха новичка. Полоска грязной ткани». «Желаете выбрать профессию старьевщик?» «А система похожа с юмором. Еще бы профессию бомж предложила. Или калика-перехожий. Нет, спасибо, жму отмену. Я не эту вакансию искал, так что обойдусь без такого счастья». Достав осколок, я постарался отрезать от веток кусок по форме подходящей на роль лука. Как и в первый раз, система посопротивлялась и предложила мне профессию дровосек, от которой я также отказался. Вырезая углубление в дощечке, уже машинально отмахнулся от трещик по дереву. Вот сейчас как все брошу, и как начну здесь зимовать, вырезая ложки из поленьев и выменивая их у снежных барсов на мясо и соль. И как заживу! Смастерив лук и положив перед собой дощечку углублением вниз, я взял палочку и приготовился добывать огонь. Двигая луком от себя и назад к себе, старался прижимать палочку другой дощечкой сверху. Поначалу у меня ничего не выходило, а потом перед глазами появилось сообщение. «Вы пытаетесь заточить самодельную стрелу, но вашего опыта мало для этого действия. Изучить профессию оружейник». «Да какой к чертям оружейник? Огонь я добываю, огонь! Гори, гори ясно, блин!» У меня потихоньку начали сдавать нервы. «Что я делаю не так?» Желая проверить внезапно вспыхнувшую догадку и прекратив свое занятие, я, подойдя к поленице, начал обдирать луп, предварительно содрав кору с одного поленца. Затем, максимально измельчив, насыпал чуть-чуть выемку на дощечке и продолжил двигать луком. Бинго! «Вы желаете разжечь огонь? Да? Нет?» «Да, милая, да! Мы очень желаете разжечь этот огонь!» «Иначе сейчас разнесу здесь все к чертям собачьим или собачачим. Давай уже зажигайся!» Я добавил немного лупка во вспыхнувший огонек и, постепенно раздувая язычок пламени на дощечке, постарался перенести его вместе с ней в печь. Удивительно, но у меня все получилось. И сухие остатки лежанки вспыхнули, радостно затрещав. Огонь постепенно разгорался, даря уверенность, что от холода я не загнусь. «Ну вот и прекрасно!» Выбрав наименее тонкие дрова, я сложил их около печи, чтобы подбрасывать вовремя и начал проводить в избушке уже тотальную ревизию на предмет полезных вещей. После получаса безуспешных поисков я вынужден был констатировать, что здесь, кроме топора, брать совершенно нечего. Заглянув в каждую щель и простучав земляной пол ногой, вдруг что-то закопали, и мягкая земля или другой звук укажут мне это место, понял что ничего я здесь не найду. Я тихонько снял запорный брус с двери и осторожно выглянул на улицу. Вроде тихо. Молния метнулся к ближайшей елке, срезав пару больших разлапистых веток и снова закрыл брус за собой. Новая лежанка готова, так что спать мой персонаж будет на уютном лапнике в теплой избушке, а я в своей постели. Подведем итоги. Я нашел укрытие. Греюсь у огня в безопасности и с крышей над головой. То, что в процессе мне пришлось испортить рубаху, меня абсолютно не беспокоило. От холода она совсем не спасала, а мой внешний вид меня не беспокоил. Может, не стоило шокировать местную живность, но на ее мнение мне тоже было плевать с высокого минарета. Переживут как-нибудь. С остальными проблемами будем разбираться завтра. Хорошенько подкинув дров в печь и устроившись на еловых лапах поближе к печке, я закрыл глаза.